«Дай отдышаться! Я тебе объясню, чтоб ты сдох об глодок. Не вякай!» Повернувшись к Пенталу спиной, Молпри поднял бластер. Пентал ухватился за сломанный сук, поднял его и обрушил на голову Молпри. Гнилое дерево с треском переломилось. Молпри пошатнулся, переступил и всем корпусом повернулся к Пенталу. Лицо у него побагровело. По щеке стекала струйка крови. «Ну-ну, не до тёпа!» – прошипел он. Пентал изо всех сил ударил правой, очень неуклюже. Но Молпре как раз сделал встречное движение, и оттопыренный локоть Пентала угодил ему в челюсть. Глаза Молпре остекленели, он обмяк, упал на четвереньки. «Пентал!»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 мол предстоял над ним потирая челюсть он пошевелил пентала носком ботинка кочурился что ли не доёпа на мол при хвост задирать гол конечно разозлится но не доёп то начал первый подкрался и напал сзади вот и след от удара ну да ладно расскажу голту про драйн он сразу повеселеет